Полет через таможню заставил п о н е р в н и ч а т ь всех, кроме Алексея, не подозревающего, что документы на киборга у капитана поддельные. Пираты, правда, клялись вернуть Станиславу деньги, если он попадется на фальшивке, даже с процентами, которые набегут за время вашей отсидки. Но капитана это почему-то не утешило. Восемь минут, пока сканер обрабатывал полученные данные, показались ему в о с ь м ь ю часами. Но фирма оказалась солидной. И вскоре корабль уже набирал скорость, готовясь генерировать первую червоточину. Станислав Федотович успокоившись, стоял у иллюминатора. Момент прыжка был зрелищем, которое никогда ему не надоедало. Космос будто скручивался в воронку, по стенкам которой все быстрее сыпались звезды, пока корабль не н ы р я л в беспросветный тоннель, а затем все повторялось в обратном порядке. Осознание, что за эту минуту ты проносишься сквозь несколько световых месяцев, а то и лет, придавало моменту особую остроту. Смешно сказать, но за двадцать лет службы в космофлоте Станиславу удалось полюбоваться межпространственным переходом всего пару раз. По уставу прыжки следовало пережидать в каюте, с закрытыми створками и пристегнувшись к койке, хотя для чего это нужно Станислав не понимал. Если корабль не выйдет из червоточины... то в каком положении ты воссоединишься с вечностью значение уже не имеет в польта гостиной воцарилась тишина Теодора и Алексей неотрывно следили за приборами Михалыч дежурил в машинном а Вениамин в медицинском отсеке Дэн привычно изображал мебель только Полина негромко позвякивала посудой у б и р а я с со стола да изредка сердито сопела переживая недавние события ой простите Извинился высокий м и р о к и е ц поразительно бесшумно для такого крупного существа, очутившийся у девушки за спиной. Я не хотел вас напугать. Ничего, ничего. Я просто задумалась. Девушка поспешно наклонилась, собирая рассыпавшиеся вилки. Как вам нас на корабле? Все в порядке? Тха. Вежливо подтвердил инопланетянин. Очень уютное судно. Но пхуже у вас п х ы л и какие-то проблемы с взлетом. Ничего особенного, поморщилась Полина, складывая вилки в посудомойку. Природа защитники л ю т у ю т Кто? удивился Миракиц. Защитники биологических меньшинств от большинств. Не оборачиваясь, ехидно пояснил Тодор. У вас такие не водятся? Инопланетянин повернул голову, и в фасетках левого глаза отразился сырой крохотных пилотов. В правом остались Полины, с любопытством разглядывающие необычного пассажира. На х нашей родной планете н е хе других форм жизни, только одноклеточные водоросли и бактерии. Думаю, Анастасию это не остановило бы, мрачно сказала Полина. Она бы бегала по пляжу с плакатом, собирала выброшенную при бое мтину и выпускала ее обратно в воду, или хоронила с прочувственными речами. Злая ты, шутливо упрекнул Тодор, откидываясь на спинку кресла и с нажимом потирая натруженные глаза. А еще заолок, поэтому и злая. Полина громко захлопнула дверцу посудомойки и запищала кнопками, выбирая программу. Что видела животных не только в красочном буклетике, спасем бедных звериков. Да, они замечательные, к а ж д а е по своему прекрасно, но зачем их о человечивать, а потом уничтожать, если они не соответствуют нашим ожиданиям. К тому же едва этой тетке предложили кончать болтовню и заняться делом, как она сдулась и удрала. Такое ощущение, что она не животных любит, а людей ненавидит. А ты за людей или за животных? Я за биологическое равновесие, выкрутилась Полина. оно жестокое, но справедливое. И вообще я верю в круговорот душ во вселенной. В этой жизни я человек, в прошлой бабочка, а в следующей какой-нибудь разумный таракан Сальфа Центавра. Поэтому елка может и не хуже меня, но уж точно не лучше. Инопланетянин издал низкий булькающий звук. Не то имитируя человеческий смех, не то действительно смеясь, тхуу, мою на м и р а к х е в а м бы понравилось. Значит, я могу рассчитывать, что ты жестоко, но справедливо поймаешь кошку и приведешь ее в равновесие с ящиком. Поинтересовался проходящий мимо Станислав. Прыжок закончился. За иллюминатором снова развернулся звездный океан с ярким маяком по центру. с л е д у ю щ е й с т а н ц и и гашения. Да, капитан. Побещала разом поскучневшая Полина. Сейчас только со стола до да убираю. Инопланетянин плавно замедленно, будто его окружала вода, а не воздух, переместился к иллюминатору, уставился в открытый космос, но не прямо по курсу, а вправо и вверх. Теодор с в е р и л с я с приборами и уважительно хмыкнул. Мирак находился как раз в том секторе, но вычленить его из мириад светящихся точек пока мог только компьютер. Мы т о ч н о успеем туда до семнадцатого прилива. Схапять дней. По моим расчетам мы будем там уже через четыре, заверил его Алексей, вставая и сладко потягиваясь. Бросил с н и с х о д и т е л ь н ы й в з г л я д на киборга. А то и через три с половиной, если пилот не подведет. м и р о к и ц у д о влетворенно х л ю п н у л и пополз обратно в каюту. Не подведет? Зловеще переспросил тот. Это ты на что намекаешь? но мы же напарники недоуменно хлопнул белесыми ресницами Алексей и должны доказать, что достойны этого гордого звания, то есть выпендриваться друг перед другом, стремиться к совершенству высокопарно поправил его новый навигатор, а легкий дух соперничества способствует этому как нельзя лучше. Раньше мы прекрасно обходились без него, огрызнулся пилот. Так у тебя и напарника-то раньше не было, снисходительно напомнил Алексей. Не считать же таковым киборга. который выполнит любой х о з я й с к и й приказ, даже если тот отдан полным идиотам. Вот что, Салага! взорвался т а д о р Я буду вести корабль так, как предписана инструкция, не чтобы что-то тебе доказать. Ясно? Если надо будет, то и две недели, и месяц. Эй, ты чего разнервничался? Мигом пошел на попятную, Алексей. Конечно, веди как умеешь. Я же не требую от тебя прыгать выше головы. Да откуда ты вообще знаешь, где моя голова, Тед? Сурово окликнул капитан. п р е к р а т и но Станислав Федотович оскорбленно п р и в с т а л в кресле Теодор. п р е к р а т и кому говорю? Он ничего такого тебе не сказал. Станислав прекрасно понимал чувства пилота, но это был не повод бросаться в драку. Тед злобно сверкнул глазами, стиснул зубы и отвернулся обратно к пульту. По уму Алексею тоже следовало бы замолчать, но это был его первый самостоятельный полет. И Белобрысова распирала от гордости и трудового энтузиазма. Приложить онный, к сожалению, пока было некуда. Экипажу предстояли двое суток монотонного перелета до станции. А чем вы занимаетесь в свободное время? пристал новичок к Полине. Вообще-то оно, потому и называется свободным, что можно не заниматься ничем. отшутилась девушка. Но «Ну, книжки читаем, фильмы смотрим, болтаем и все. изумился Белобрысый. Никакой общественной деятельности? Можешь пол помыть. е х и д н о предложила спина Теодора. Пилот успокоился так же быстро, как и вспылил, но Станислав не сомневался. Месть будет страшна. Швабра в кладовке. Я имею в виду культурную организацию досуга, а не физическую. о Скорбился Алексей. Профессор Игорь Бредный в своей культовой работе «Групповая психология в условиях длительного космического перелета» блестяще доказал, что когда экипаж страдает от безделья, у людей начинает возникать д е п р е с с и и умственная деградация, немотивированная агрессия и психологические конфликты на ее почве. Кстати, ты давно на этом корабле летаешь. Станислав понял, что если он опять не вмешается, то психологический конфликт неизбежен. Видишь ли, Алексей, экипаж у нас очень разношерстный, и интересы у всех разные. Капитан мрачно подумал, что деградировать им уже попросту некуда, поэтому каждый занимается тем, что ему по душе. И на скуку вроде не жалуется. Тогда я выучу центоврианский. Немного поразмыслив, решил Алексей. Давно мечтал. Центовриане самая продвинутая раса во вселенной, и по прогнозам ученых в ближайшем будущем их язык полностью вытеснит интерлингу. Кстати, мы можем изучать его вместе. Великодушно предложил он. Так будет гораздо быстрее, интереснее. Судя по лицу Белобрысова, он не сомневался, что урвет платиновую медаль и на этом поприще. по срами в остальных членов команды пусть сначала в ы т е с нет буркнул т о д о р Полина виновата покачала головой склонности к языкам у нее не было ни малейшей латынь она вызубрила только из любви к биологии и это была воистину великая жертва Алексей посмотрел на них с неприкрытой жалостью как можно быть такими ленивыми и недалёкими а ещё космолётчики читалось в его глазах замечательная идея Решительно сказал Станислав. Выучишь и доложишь мне. Я немного знаю центаврианский и смогу тебя проэкзаменовать. с л у ш а ю с ь капитан, просиял Белобрысый. Я вас не разочарую. Станислав Федотович только вздохнул про себя. Когда такие восторженные парнишки сталкиваются с реальной жизнью, за жизнь становится стыдно. Хорошо еще, что нынче бывшему космодесантнику предстояло вести новичка в обычный грузовой рейс, а не в бой. Дэн неподвижно лежал на смотровом столе, подняв правую руку, чтобы доктору было удобнее осматривать его бок. Травма позвоночника и грудной клетки, открытый перелом плеча, закрытый шейки бедра. После операции прошло всего три недели, но сейчас о страшных ранах напоминало только росы п р у б ц о в говоривших то ли о совершенстве пиратской медицины, то ли о живучести киборгов. Впрочем, до полного выздоровления оставалось еще как минимум пара месяцев. Рубцы были красные и припухшие. Больно? На всякий случай поинтересовался Вениамин нарочно нажав посильнее. Нет, ни в голосе, ни в лице Дэна так ничего и не дрогнуло. Вениамин печально покачал головой. Понятие боль у киборгов теоретически отсутствовало. Только информация от рецепторов, которая в данной ситуации не означала угрозы организму, не требовала ответных действий и, следовательно, игнорировалась. Ладно, иди. Разрешил доктор. Рыжий послушно слез со стола, быстро и четко натянул комбинезон и, будто не замечая укоризненного взгляда Вениамина, вышел. Нога была еще далека от идеала, но к и б о р г даже не п р и х р а м ы в а л Кость срослась и выдерживает заданную нагрузку. Значит, жаловаться не на что. Вот и что нам с этим дурнем делать? Поинтересовался Вениамин в пустоту. Заминувший месяц доктор просмотрел столько информации по киборгам, что сам уже мог читать лекции по биоинженерии. По задумке разработчиков головной мозг биомашины выполнял пассивную роль базы данных и управлял только физиологией. И то до поры до времени. Киборг мог произвольно замедлить или ускорить биение сердца, вызвать выброс адреналина, остановить кровь на определенном участке сосуда, а то и отключить выработку пищеварительных ферментов, если его собирались использовать как живой контейнер для перевозки чего-то мелкого и крайне ценного. С возрастом кора мозга почти не развивалась, не было необходимости, все ее функции брал на себя процессор. Он же перехватывал поступающую извне информацию, фактически держа мозг в состоянии комы. Но если связь с процессором окажется не столь прочной, Данивин присел за стол, открыл файл с медицинскими картами и нашел нужную, но задумавшись, медлил с ее заполнением. Что получится, если дать новорожденному ребенку тело взрослого человека, но управляемое кем-то другим, как марионетка? Вначале, конечно, он будет пассивно подчиняться, не понимая, что и почему с ним происходит, и воспринимая такое положение вещей как естественное и единственно правильное. Но дети растут и начинают постепенно отделять себя от матери и прочего мира. Появляется я, следом за ним я сам, а потом следует ликвидация. Дэн оказался не только умным мальчиком, но и хитрым. Он как-то умудрился скрывать свою индивидуальность до тех пор, пока действительно не повзрослел. Может, сам сообразил, что мамочке не понравится его инициатива, а может увидел, как за подобную оплошность убили кого-то из односерийников. В любом случае, рыжий приспособился сосуществовать с людьми, но не доверять им. И сейчас, когда его разоблачили, он з а к у к л и л с я и передал управление процессору, полагая, что это именно то, чего от него хотят. А все попытки его оттуда выколупать просто провокация. Вениамин ткнул пальцем в графу рекомендуемое лечение, зажигая там квадратик курсора, и с мстительной досадой написал: розги. Дух соперничества оказался с душком. Так подчеркнуто правильно старый транспортник не летал, наверное, даже в рядах космофлота. Станислав обычно осаживающий увлёкшегося пилота и то соскучился по внезапным перегрузкам, когда Теодор у м е р щ и л л о с ь что идущий параллельным курсом корабль бросает ему вызов, а за штурвалом попутчика оказывался такой же маньяк. То оба пилота принимались выжимать движки до последнего протона. Кто кого или чей капитан раньше начнёт угрожать физической расправой. А если призом был единственный порт, м е л к о й с т а н ц и и гашения, то при желании и с машинной помощью можно было полюбоваться побелевшим лицом диспетчера во весь экран, а то и послушать забористую ругань в адрес идущих на таран кораблей. Теодор, попытался намекнуть пилоту капитан, ты не мог бы вести корабль как-нибудь поактивнее? В смысле? Изобразил святую невинность тот. Вот, смотрите. п л а н о в о е время прибытия на станцию четырнадцать ноль ноль, расчетное тринадцать сорок восемь. Мы даже с опережением летим на двенадцать минут, а иначе двигатели быстро на износ пойдут. Правда, Михалыч? Техник виновато сутулился и что-то буркнул, разрываясь между жалостью к двигателям и уважением к капитану. Станиславу Федотовичу пришлось капитулировать. Почти сразу же на п о д л о к о т н и к пилотского кресла присела Полина. наклонилась и таинственно прошептала Теду н а у х о А я знаю, зачем они летят на Мирак. М-м-м. Тодор с сожалением следил за искркой, о медленно ползущей краю обзорного экрана. Вид у нее был исключительно вызывающий. Я статью в популярной энциклопедии нашла. Раз в жизни все половозрелые Миракицы обязаны оставить потомство. Это у них и религиозная заповедь, и закон одновременно. Возраст они выбирают сами. Главное. Сезон года и место, так мы, выходит, в свадебное путешествие их везем. Ухмыльнулся пилот. И кто из них невеста? Они обои полые. На брачный сезон один становится самцом, а другой самкой. Водают. Теодор скабрезно захихикал. Жереби бросают или просто смотрят, кто симпатичнее. Как-то, наверное, договариваются. Пожала плечами Полина. Кстати, ничего тут хихи и даже удивительного. Некоторые земные рыбы поступают точно также. Губаны, например. Что ж, постараемся не испортить ребятам удовольствие. Теодор пошаманил над приборной панелью, и время прибытия сменилось на тринадцать двадцать один. Ты на станцию пойдешь? Вряд ли. Подумав, с сожалением с отказалась девушка. Настроение что-то нету. Пилот, понимающий, кивнул. Его настроение тоже выражалось в универсальных галактических единицах и стремилось к нулю. Придется терпеть до сдачи груза. А я, пожалуй, прогуляюсь. Вмешался в разговор Алексей. Как там мой ботинок поживает? Полина ойкнула. Извини, совсем про него забыла. Сейчас быстренько помою и феном продую, как раз к стыковке высохнет, заявила она под возмущенным взглядом навигатора. Сейчас возникла непредвиденная проблема. Девушка напрочь забыла, куда она засунула в е р е н у ю ей обувь. В пульте гостиной ботинка не было, в каюте и в ванной тоже. Отчаявшись, Полина даже сбегала в машинное и заглянула в м у с о р о с ж и г а т е л ь но ни вчера, ни сегодня его не включали. Ну, чего вы сидите и смотрите? Не выдержала девушка по третьему разу, обшаривая все углы. Лучше бы помогли искать. Ума не приложу, куда еще я могла его положить. Так, попробуем восстановить утро отлета по минутам. Я сидела за столом, завтракала, потом приехала елка, я подошла к иллюминатору, потом вышла из корабля. Может? Ты его с собой взяла, предположил т э д А когда обнималась с волонтершей, выронила. Да я вроде без ботинка выходила, неуверенно возразила Полина. Точно. Я его на стол поставила. Потом я пошла в ванную, вымыла голову. Нет. Перед этим ты загрузила посудомоечную машину. Бесцветно поправил Дэн. Полина с досадой покосилась на киборга. Вот уж действительно искусственный интеллект. Не видит разницы между проходным и важным событием. И внезапно п о б л е д н е вкинулась к дверце посудомойки. За два дня ее так и не удосужились разобрать. Экипаж питался готовыми пайками в одноразовых контейнерах, которые сразу отправлялись в мусор, а кружку из-под чая проще и быстрее полоснуть вручную. На второй полке между тарелками и салатной миской стоял ботинок или нечто отдаленное его напоминающее. Видно, придирчивая машинка запускала цикл снова и снова. пока запах полностью не исчез, вместе с краской бока сморщились, искусственная кожа превратилась в искусственную замшу строгательным пушком, а стелька, вытянувшись на манер печёночного сосальщика, свисала из кружки Станислава Федотовича. Вот чёрт! простонала девушка. Поднятый за липучку ботинок медленно вращался перед её глазами, страдальчески приоткрыв пасть. Я... Наверное, заговорилась с вами машинально все со стола сгребла и запихнула. Что я Алексею скажу? Но ты же его отмыла, отмыла. Гаденько захихикал пилот. Какие могут быть претензии? Претензии у навигатора возникли, да еще какие. Ботинки оказались из модной коллекции этого сезона, стоили по словам Алексея целую стипендию и с не зашли до низменных конечностей всего пару раз. н у так хранил бы к с е й ф е Цинично посоветовал Тодор. Обувь придумана для того, чтобы ее носить, а не с ней носиться. Вот как у меня, например, неубиваемые. Пилот демонстративно выложил на пульт ногу в массивной кроссовке. Проще было представить, как убивают е ю а не ее. Алексей поглядел на ногу с плохо скрываемым презрением, но в итоге в этих кроссовках на станцию и пошел. На Белобрысом они смотрелись, как сняты из какого-то гопника. Собственно, гопник тоже без восторга наблюдал, как навигатор брезгливо натягивает их на два носка, чистый поверх уже надетого. Но иначе Алексей в конец заклевал бы Полину и что ботинки угробила и что прогуляться не удалось.